Глава 17 Пока торчу в пятничных пробках, есть время подумать. Михаил слишком самоуверен в своих высказываниях. Можно подумать, судьба будет его спрашивать, если решится всего Маху приложить. А вот пошедшие по холдингу слухи — это плохо. Катюша с нашей последней встречи очень похорошела. Превратилась в молодую, цветущую женщину. Стала более женственной, мягкой, притягательной. Есть такие женщины от природы, наделенные грацией. Им мужики вслед шеи сворачивают. Вот и Катя из таких. И, похоже, она до сих пор не поняла своей магнетической притягательности. Моя девочка выросла, но не изменилась в характере. Он даже Михаила на нее пробивает. Я же видела гонек интереса в его глазах. И пока она увлечена дочкой, нашей дочерью, и не особо обращает внимание на мужчин, Но рано или поздно это изменится. Теперь, скорее всего, рано. В фолдинге полно мужчин. А она руководитель и на виду. Кажется, этот момент я просто не учел. Черт. С досады стукнул ладонью по рулю. В этом моменте я крупно просчитался. Но в эти выходные я намерен начать склеивать то, что разбилось четыре года назад. Наконец добираюсь к себе. Все просто стоит. Одним нужно срочно уехать за город, другим на ночную тусовку в город. Квартира встречает темнотой, тишиной и прохладой. Окажется, что совсем недавно здесь было не так. Моя холостяцкая берлога быстро превратилась в дом, в место, куда хочется возвращаться после рабочего дня. Котенок сумела сделать ощущения уютными. Так было и в нашей квартире, когда были живы родители. Мама одним своим присутствием дарила покой и ощущение душевного тепла. Катя очень гармонично вписалась в мою жизнь. Как будто недостающая часть встала на место. И даже приходя поздно и валяясь с ног от усталости, я знал, что дома меня ждет моя нежная девочка. Бежала к двери, чтобы попасть в мои объятия. Или сквозь сон улыбалась, когда поднимал ее на руки, чтобы отнести в кровать. Иногда я задерживался до ночи, и тогда котенок засыпала на диване. Вот за это и поплатился Быстров. За мое разрушенное счастье. За моих родителей. За жадность. Оплатил этот счет сполна. Артур, мальчик мой, но... Как? Я улыбаюсь, глядя в бледнеющее лицо тестя. Нет, этого не может быть. Быстро вбледнеет, потом краснеет. Утирает пот со лба. Больше нет уверенного в себе бизнесмена. Олигарха, дружащего с очень важными людьми. Они быстренько предпочли забыть о его существовании в обмен на тишину вычеркнули бывшего друга из своих контактов. «Очень может быть», — отвечаю спокойно. Михаил только хмыкает. Его люди блокируют охрану здания и выход из этого кабинета. «Вы читайте, читайте, господин Быстров». Без пяти минут бывший тесть косится на черную папку, как на ядовитую змею. С ужасом. Правильно делает. То, что лежит в этой папке, — его смерть. Крах его империи. Завтра с утра я сяду в кресло владельца и по совместительству президента холдинга. Ненадолго. Этот кабинет мне никогда не нравился. Вернусь в свой. На понт берешь. Он вдруг зло отбрасывает от себя папку. Щенки. Какие устарелые обороты речи, скалится Михаил. Мы, может, и щенки, только и вы, господин Быстров, из матерого волка превратились в обузу для стаи. В этой папочке только самые крупные из ваших деяний, а полное собрание сочинений у меня надежно припрятано. «И что, за решетку упечешь?» — быстро обращается ко мне. «Друга своего отца? Да я к тебе как к сыну относился!» А сам боится. По глазам вижу, что боится до паники, до ужаса. «Конечно», — отвечаю холодно. «Вы, дядя Паша, ответите за все». И в первую очередь за смерть моих родителей. И за то, что присвоили корпорацию себе. Жадность, дядя Паша, это скверно. А мысленно еще добавляю, что за угрозы Кате и за то, что я видел свою дочку только на фото. И за то, что три года прожил с Юлей. Примерно через 40 минут, Михаил демонстративно бросает взгляд на часы, вас с превеликим удовольствием примут под белые рученьки. Кайтесь. «Время пошло», — широким жестом разрешает он. Но Быстров молчит. Дышит тяжело и смотрит зло. «Ну, нет так нет», — пожимает плечами Михаил. У него пиликает телефон. Быстрый взгляд на экран. «О, покровители вас слили. Быстро-то как?» «Так и деньги немалые», — я усмехаюсь. «Всем своя шкура, дорога. У Быстрова разрывается сотовый, который Михаил кинул в кресло. Провод от стационарного просто выдернул, когда в кабинет вошли. «Быстро и надежно», — пояснил он. «Телефон в приемной тоже трезвонит, только трубку снять некому. Денежки уже качаются на мои счета. Обожаю высокие технологии». «Двигаю к тестью другие бумажки и бросаю резко. Подписывайте». «Ага», — скалится Михаил. Не затягивайте. Пара закорючек всего. Быстро взло усмехается. Не хочет отдавать мне холдинг. А придется. На что ты надеешься, Артур? Половина все равно отойдет Юле после развода. Фига отойдет, вашей Юле, — равнодушно заявляет Михаил. Красавица уже подмахнула бумаги. Завтра с утречка только бумажку о расторжении брака заберу и все. Специально договорился, что подкрылись пораньше. «Что с Юлей?» — интересуется Быстров. Я пожимаю плечами. Мне вообще все равно. А Михаил опять разблокирует телефон и подключается к камерам. «Спальню разносит», — дело назевает он. «Как предсказуемо. А жена ваша бывшая чемоданы укладывает. Жаль не вам в камеру передачку. Смотается в Европу свою опять. Нервы лечить». «Кстати...» — вдруг произносит, будто только что вспомнил. «Любовница ваша уже ускакала в клинику. Аборт ломанула сделать». «Такие ветреные эти женщины», — качает головой. «То люблю, то прощай». «Подписывайте», — напоминаю о документах. «Хоть что-то сделайте достойно. Вы же, дядя Паша, как никто, знаете, что всем плевать, будет тут стоять ваша подпись, собственно, ручная или подделка» и быстро вздувается, ломается. Всегда прямая спина сгибается, будто тяжестью прибила, тяжестью грехов. Берет золотую ручку и размашисто ставит подписи. Потом я без особых эмоций наблюдаю, как быстрого уводят. Месть состоялась, оставив в душе пустоту. Я опустошен. И ничего не хочется делать. Но утром я самолично и собственноручно выставил бывшую жену и ее мать из дома, передав на прощание бумагу о расторжении брака и навесил на ворота огромную табличку «Продается». Концерт по этому случаю был великолепен. Проклятия летели такие, что удивительно, как не пал замертво на месте. Как и ожидалось, красивые гадины поспешили убраться подальше от дорогого супруга и любимого папочки. Денежек-то не осталось у него. Эти яркие змеи скрылись бы немедленно, только их тоже ждали для разговора. Быстров, убивший мою семью, теперь сам остался ни с чем. Захожу в темную квартиру и включаю свет. Бросаю ключи на полочку. Приходила дом домработница, и пахнет чистотой и каким-то ароматизатором. Но не пахнет домом. Скинув пиджак и стянув наконец-то удавку с шеи, заваливаюсь на диван. Тихо шуршит кондиционер. Беру пульт и жму на кнопку. За окном еще светло, а душа требует мрака. Блокаут погружает комнату в густые сумерки. Мои мысли неожиданно делают финты и подкидывают картинки дяди Паши в тюрьме. Из уверенного в себе моложаого мужчины он быстро превратился в старика. Жалко ли мне его было. Черт возьми, я куда большая бесчувственная скотина, чем думал. Мне все равно. Вообще. Совсем. До одного места рыдания бывшей и проклятия тещенки, Уже тоже бывшей. Ядовитые гадины успели и друг друга покусать за остатки денежек. Не удивлен но все равно мерзко. «И что, поделишь компанию?» ехидно спрашивает дядя Паша. «Порвешь на куски?» «О, нет», — отвечаю предельно честно. «Эту компанию создал мой отец. Но не скрою, грядут большие преобразования и масштабные увольнения, и ребрендинг. Это мое наследство, и я намерен его сохранить». «Я не вру. У меня большие планы. Так появляется крупный игрок на рынке, Ястребов Инк. Чистки, перестановки, проверки, кто не согласен, я не держу. Разбежалась только часть топ-менеджеров, обычным сотрудникам вообще фиолетово, кто руководит. Главное, есть работа и зарплата. Большинство вообще театрально поухало, когда быстрого посадили. Все тряслись за свои места и задницы. И с облегчением порадовались, узнав, что можно спокойно работать дальше под новой вывеской. А теперь вообще от человека только имя на камне осталось. Пора перевернуть эту страницу моей жизни. Эта глава затянулась. Обвожу взглядом комнату. В этой тьме мало что можно различить. Но мне и не нужно. Я знаю тут каждый предмет. И тут мне, как удар под дых, мысль. Как это будет, когда здесь начнет бегать моя дочь? Сможем ли мы с ней подружиться? Что вообще дети думают в три года? Как себя ведут? Как мне с ней общаться? Я понятия не имею, что делать с детьми. У меня не было времени научиться. Теперь придется проходить экспресс-курс. Но я не могу представить ребенка в этом пространстве. Катюшу сколько угодно. На кухне, у окна, в спальне. Как она рисует, лежа на полу. Или протирает пыль, ну потому что как это? дом-работница придет, а тут грязь. Забавная. А ребенок? Маленькая трехлетняя девочка. В моем воображении она просто сюда не вписывается. Не моя часть меня. Как сказать, что я ее отец? А если спросят, где я был? Почему не приходил к ним с мамой? Дети в этом возрасте вообще могут задавать такие сложные вопросы? Как с ними разговаривать? О чем? Как сказать собственной дочери, что я ее папа? Ужасный вопрос, на который у меня ответа нет. Я знаю о ней многое. У меня даже дубли ее медкарты есть. Но я не знаю свою дочь. Мы с ней чужие друг другу люди с общим набором генов. Решаю посмотреть в интернете, чем сейчас предлагают развлекать трехлетних детей. Родительские форумы закрываю после первых двух страниц. Нет, так сразу погружаться в отцовство я не готов. Игрушки, одежда, кружки какие-то. И тут мозг, разрывающийся от обилия всего, цепляет важное. Если я хочу завтра их отвести домой после прогулки, то нужно купить автокресло. Выдыхаю от облегчения. Это уже хоть немного понятно. Сравнив характеристики и почитав отзывы, делаю заказ. Завтра с утра мне нужно забрать веселенькое желтое кресло. Моя первая покупка для дочери. Наверное, все остальное лучше покупать с одобрения Катюши. Она мать и знает лучше. Я же просто в растерянности. Всего слишком много, но все слишком яркое. Да, я могу скупить целый магазин или даже два, но вряд ли это впечатлит Катю. Точнее, я точно знаю, что мой котенок этого не одобрит. Закрываю вкладки и отключаю телефон. Отбрасываю его на диван. Незаметно для себя я убил больше двух часов времени. На детские магазины. Нет, пусть этим занимается Катя. У нее получается просто отлично. Я знаю, потому что с самого начала слежу за ее счетами. Денег на роскошь у них не было. Да и не должно было быть. Иначе... Холодок пробегает по спине. Обрываю мысли и иду в душ. Завтра я сначала заберу автокресло. «Можно было послать водителя, но хочется это сделать самому. А потом поеду знакомиться с дочкой. Мария Александровна. Не Артуровна. Моя дочь не только мою фамилию не носит, но даже в отчестве Катюша ей отказала. Это отзывается уколом в сердце». «Но документы сменить не проблема, а это послужило дополнительной защитой». Михаил, бесчувственная скотина, не сказал, когда Катю увезли рожать, сообщил постфактум. С точки зрения безопасности это было оправдано. Не контактировать. Не подставлять. Я так привык жить в этом режиме, что все еще не могу расслабиться. Иногда самое дорогое для тебя внезапно уходит из твоей жизни. Эти слова быстрого я никогда не забуду. Прозрачный намек. Бешенство и бессилие врываются ударом кулака по кафелю. Резкая боль в руке отрезвляет. Я пытаюсь расслабиться под упругими струями. Нет больше дяди Паши, ликвидировали его. А кто? Мне плевать. Сегодня я переворачиваю эту страницу, а завтра начну новую главу своей жизни. С покупки желтого веселого автокресла, которое до крайности нелепо будет смотреться в моем джипе. Эта мысль заставляет улыбнуться.